Меня вышевырнуло приливной волной куда-то на берег скалистого острова. Впившись в холодные скользкие камни, несколько секунд я откашливалась, сплёвывая на удивление солёную воду. И едва обрела возможность дышать, всё так же мысленно попросила. «Мне нужен адрес». Из тёмной бурлящей воды передо мной выскользнул глаз, взглянувший на меня чёрным зрачком в окружении ярко-алой радужки. «Мне нужен адрес», — мысленно повторила я. «Пожалуйста». Нижний мир определенно не одобрял моей затеи. Одобрять было нечего в принципе. Я сидела на камнях мокрая, дрожащая, облепленная мокрой, полупрозрачной тканью и прядями не менее мокрых волос. Но мне все равно нужен был адрес. И меня смело с камней очередной волной холодной воды.